то переспросил супруг с удивлением и смутной тревогой в голосе. Я замерла, обратившись вслух. Тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания, вынула из кармашка платья часы артефакт и откинула крышку. Кристаллы, встроенные в механизм, не светились, и это одновременно успокаивало и настораживало. Какую игру вел глава городского совета и отчего принимал столь деятельное и разрушительное участие в нашей судьбе? Лорд Ранье коротко усмехнулся. «Не удивляйся, Майло. В определенных кругах о ментальной магии известно несколько больше, чем принято считать в обществе. В спорных случаях суд имеет право вызвать судебного менталиста, чтобы тот провел соответствующий осмотр, а после выдается свидетельство, что подозреваемый чист перед законом. И твое родство с мальчиком подтвердить таким образом будет несложно». «Одна маленькая процедура, и доброе имя рода Костанелло восстановлено!» Наклонившись к супругу, лорд Ранье проникновенно добавил. «Майло, послушай, ты мне как сын. У меня сердце разрывается, когда я вижу тебя таким. Подумай, для того, чтобы прекратить твои мучения, требуется всего лишь одна несложная процедура. По сравнению со всеми выгодами, Закрытое дело, чистая репутация, вернувшийся домой ребенок — это же такая мелочь. Опытный судебный менталист проведет сканирование совершенно безболезненно и быстро. А побочные эффекты минимальны. Так, легкая головная боль. Потеря памяти, дезориентация, душевные расстройства, нарушение зрения, слуха, речи. Донесся со стороны двери незнакомый саркастичный голос. «Вплоть до неконтролируемого словоизвержения. Это вы называете минимальными побочными эффектами, Сайрос? Лорд Ранье скривился так, будто залпом выпил стакан лимонного сока. Я отпрянула к окну, едва не выронив из рук часы. «Карвус!» Даже не попытавшись скрыть своего недовольства, поприветствовал городской глава появившегося из гостиной лорда. Долгожданный адвокат лорда Кастанелло размашистым шагом подошел к креслу, в котором расположился глава городского совета, и я смогла разглядеть его. Лорд Карвоз сан оказался высоким жилистым мужчиной, одетым по последней моде в дорогой серый костюм-тройку. Вот только за показным внешним лоском скрывалась практически звериная грация. Даже в выражении его лица мне почудилось что-то хищное. Холеные пальцы поигрывали длинной тростью, но в руках лорда сан она оказалась скорее оружием, чем признаком физической немощи или слепой данью моде. Он постоянно пребывал в движении, обвел взглядом библиотеку, словно пытаясь запомнить каждую деталь, расправил плечи, погладил черный костяной набалдашник в форме птичьей головы, и все это без малейших признаков суеты или беспокойства. Перед моим мысленным взором возник стойкий образ хищника, разминавшегося для броска, и я невольно попятилась, стараясь укрыться от пристального внимания. Словно почувствовав мое движение, адвокат повернулся в сторону галереи, недобро и подозрительно прищурившись. Взгляд светлых глаз на мгновение встретился с моим, уголок тонких губ чуть дернулся. Мне показалось, что мое убежище раскрыли, но тут где-то в доме хлопнула дверь, и интерес лорда Карвусса к верхней галерее библиотеки пропал. Внимание адвоката переключилось на шаги в гостиной. «Милорд Сантанильо!» — я узнала голос подошедшего дворецкого. «Позвольте, я все же возьму ваш плащ и трость. Милорд Кастанелло, милорд Ранье, прошу прощения за невольное вторжение в ваш разговор». «Не торопитесь, Альберто!» — лорд Корвуз улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Я вполне могу подождать, а вот лорду Ранье его плащ и шляпа жизненно необходимы. Он уходит!» и «Я, Корвуз!» — возмутился городской глава с негодованием, уставившись на адвоката. «Майло, друг мой!» Согласно статье 83 пункт 4 Королевского свода законов Иллирии, давление должностных лиц на граждан, находящихся под следствием, является недопустимым и может послужить причиной временного ареста нарушителя. Любые контакты с обвиняемым должны происходить исключительно в присутствии официального представителя службы судебных дознавателей и с согласия частного адвоката, которым в данном случае, согласно договору, «Являюсь я!» «Кастанелло, будь любезен!» Зашуршали вынимаемые бумаги, а после послышался скрип пера. Вероятно, супруг поставил свою подпись. Лорд с с усмешкой забрал договор и повернулся к заметно сникшему главе городского совета. «Прошу вас, Сайрус, дверь там!» Лорд Ранье нехотя поднялся из кресла. «Запомни, Майло!» — проговорил он резко. «У тебя не так много шансов доказать свою невиновность. Будь благоразумен, друг мой. Воспользуйся тем, что предлагаю я, пока не стало слишком поздно». «Благодарю за совет», — ответил за моего супруга Лорд Сантонильо. «Мы тщательнейшим образом его обдумаем и с полным знанием дела откажемся. А сейчас не задерживайтесь, Альберто, и примите, наконец, ваши вещи». — В его возрасте, как вы понимаете, не очень принято долго стоять с протянутым плащом в руках. — Был рад встрече. — Не могу сказать, что это взаимно. Буркнул лорд Ранье, но не стал продолжать, наткнувшись на насмешливый взгляд адвоката, и молча проследовала за господином Сфорце. Дверь библиотеки хлопнула. — Надеюсь, ты был хорошим мальчиком и не пообещал этому лысому стервятнику ничего конкретного. Адвокат вальяжно опустился в кресло, освобожденное лордом Ранье. — Я не глупец, Карвус. — Странно. А Сайрус, как видно, считал иначе. Добровольное ментальное сканирование. Лорд с Антонелью покачал головой. — Каким надо быть идиотом, чтобы на такое согласиться? У них же против тебя ровным счетом ничего нет. — Уже есть. Не вдаваясь в подробности, лорд Кастанелло пересказал адвокату все наши злоключения последних месяцев, включая бренцы, суд и вчерашний приезд законников в поместье. Лорд Сантанильо задумчиво постукивал пальцами по набалдашнику трости, обводя напряженным взглядом библиотеку и словно подсчитывал что-то в уме. «Да, кажется, зря я решил задержаться у Фабиана на ночь. Надо было мчаться сюда сразу же, как только он получил твое письмо». «А ты, Кастанелло, все-таки идиот!» — бросил он, когда Майло закончил рассказ тем, как провел ночь в бесплодных попытках отыскать Дарна. «Закопать такую улику! О чем ты только думал! И держать в заперти сына все эти годы! С чего ты вдруг вообще решил скрыть это всех, что Дарн жив? И зачем?» «Долго объяснять!» — уклончиво ответил лорд. «А ты попробуй!» «День только начинается, времени у меня много, я даже выспался дня три назад. Так что давай, рассказывай. Сам знаешь, с адвокатом, как с лекарем, честно и откровенно и про мужскую немощь, и про срамную болезнь». Лорд Кастанелло тяжело вздохнул. «Хорошо, Карвус», — услышал я усталый, но спокойный голос супруга. «Я расскажу, но позже». «Сегодня днем у меня встреча с мастером Якобом Кауфманом, аптекарем, который помогал с лечением сына, и несколько других важных дел. А вечером я буду готов принять тебя в городском доме, где мы сможем обсудить все интересующие тебя вопросы». «Как скажешь!» Лорд сантанильо равнодушно пожал плечами в одно мгновение, потеряв интерес к Даррену и секретам лорда Кастанеллу. «Кстати, говорят, ты снова женился!» Он насмешливо фыркнул, и я поморщилась от пренебрежения, которое промелькнуло в голосе адвоката. «Я планирую остановиться у тебя, так что, надеюсь, мне не придется вытаскивать из моей спальни очередную потоскошку Как там звали прошлую?» «Эжения?» «Женевра», — сухо поправил супруг. «И Карвос. сколько раз я просил тебя отзываться о моих женах с уважением?» «Столько же, сколько я тебя не слушал!» — хохотнул лорд сантанильо Но так что? Кого мне на этот раз ожидать в своей постели? Расчетливую дуру, радостно раздвигающую ножки, едва завидев блеск родовых кристаллов? Или больную с тонкой душевной организацией? — Карвоз. — Нет, погоди, дай угадаю. Преступницу-рецидивистку с неподтвержденными способностями к ментальной магии. Боюсь, эта задачка потруднее прочих. «Выдворить из комнаты девицу, одно прикосновение которой само по себе смертельно опасно. Надеюсь, она хотя бы не окажется голой». «Карвуз, заткнись!» Лорд Сантанильо коротко усмехнулся. «Ух, сколько страсти! Но я обращаюсь не к тебе, Кастанелло!» Лениво произнес он. И вдруг посмотрел прямо на меня, глаза в глаза словно все это время действительно ощущал мое присутствие на верхней галерее библиотеки. «Выходите, миледи четвертая жена! Я знаю, что вы здесь!»